Парижанка, вы себе представляете парижских женщин с шеей разжемчуженной, разбриллиантенной рукой? Бросьте представлять себе. Жизнь жестче, у моей парижанки вид другой. Не знаю права, молода или старана, до желтизны отшлифованная в хамье. Служит она в уборные ресторана, маленького ресторана Гранд Шомьер. Выпившим бургундского может захотеться для облегчения пойти пройтись. Дело мадемуазель подавать полотенце, она в этом деле просто артист. Пока у трюмо разглядываешь прыщик, она, разулыбив облупленный рот пудрой, подпудрит духами, попрыщет подаст пифифакс и лужу подотрет. Раба чревоугодие торчит без солнца в клозетной шахте по суткам клопея за пятьдесят сантимов по курсу червонца, с мужчины около четырех копеек. Под умывальником ладони омывая, дыша диковиной парфюмерных зелий, Над мадмуазелью, недоумевая, хочу сказать мадмуазели. Мадмуазель, ваш вид, извините, жалок. На уборную молодость губить не жалко вам? Или мне наврали про парижанок, или вы, мадмуазель, не парижанка? Выглядите вы туберкулезно и вяло, чулки шерстяные. Почему не шелка? Почему не шлют вам пармских фиалок? Благородная мусью от полного кошелька. Мадмуазель молчала, Грохот наваливал На трактир, на потолок, на нас. Это кружа веселья карнавалова, Весь в парижанках гудел монпарнас. Простите, пожалуйста, за стих Раскрежещенный И за описанные вонючие лужи. Но очень трудно в Париже Женщине, если женщина не продается, а служит. 1929 год